Когда мы вышли из пикапа, Мэри Хатсон тоже увязалась за нами. Не сомневайся, что когда мы подошли к бейсбольной площадке, на лицах всех команчей читалась одна мысль: "Ей же такие девчонки не знают, когда им пора убираться домой". И в довершение всего, именно в ту минуту, как мы с другим команчём бросали монетку, чтобы разоиграть поле между командами, Мэри Хатсон робко выразила желание принять участие в игре. Ответ был более чем ясен. До этой минуты команчи с недоумением смотрели на эту особу женского пола, теперь в их глазах вспыхнуло возмущение. Она же улыбнулась нам в ответ. Мы несколько растерялись. Тут вступился наш вождь, проявив скрытую ранее способность теряться в некоторых обстоятельствах, отведя Мэри Хатсон в сторону, чтобы не слышали команчи, он безуспешно пытался поговорить с ней серьёзно и внушительно. Но Мэри Хатсон прервала его. Её голос отчётливо услышали все команчи. "Ну раз не хочется", сказала она. "Мне в самом деле хочется поиграть". Вождь кивнул и снова стал её убеждать. Он показал на поле: "Мокрое, всё в ямах". Он взял биту и продемонстрировал, какая она тяжёлая. "Всё равно", громко сказала Мэри Хатсон. "Зря я что ли приехала в Нью-Йорк, будто бы к зубному врачу и всё такое? Нет, я хочу играть". Вождь снова покачал головой, но сдался. Он медленно подошёл туда, где ждали Смельчаки и Воители, так назывались наши команды, и посмотрел на меня. Я был капитаном Воителей. Он напомнил мне, что мой центральный принимающий сидит дома больной, и предложил в качестве замены Мэри Хатсон. Я сказал, что мне замена вообще не нужна. А вождь сказал: "А почему чёрт подери?" Я остолбенел. Впервые в жизни вождь при нас выругался. Хуже того, я видел, что Мэри Хатсон мне улыбается. Чтобы прийти в себя, я поднял камешек и метнул его в дерево. Мы подавали первые. Сначала центральному принимающему делать было нечего. Из первого ряда я изредка оглядывался назад, и каждый раз Мэри Хатсон весело махала мне рукой. Рука была в бейсбольной рукавице, с остальным упорством Мэри настояла на своём и надела рукавицу. Ужасающее зрелище. У нас в команде Мэри Хатсон била по мячу девятой. Когда я ей об этом сообщил, она сделала гримасу и сказала: "Хорошо, только поторопитесь". И как ни странно, мы действительно заторопились. Пришла её очередь. Для такого случая она сняла меховую шубку и бейсбольную рукавицу и стала на своё место в тёмно-коричневом платье. Когда я подал ей биту, она спросила, почему она такая тяжеленная. Вождь забеспокоился и перешел с судейского места к ней поближе. Он велел Мэри Хатсон упереть конец биты в правое плечо. А я упёрла, сказала она. Он велел ей не сжимать биту изо всей силы. А я и не сжимаю, сказала она. Он велел ей смотреть прямо на мяч. Я и смотрю, сказала она. Ну-ка, посторонись. Мощным ударом она отбила первый же посланный ей мяч. Он полетел через голову левого крайнего. Даже для обычного удара это было бы отлично, но Мэри Хатсон сразу вышла на третью позицию вот так запросто.